Поднявшись на второй этаж, где находился офис нашей фирмы, я зашел в туалет и стал приводить себя в порядок. Снял очки, почистил одежду, вымыл руки, потом умыл лицо. Вгляделся в зеркало. Обычный парень. Серые глаза, короткие русые волосы, на лбу шрам в в и д и м о л н и и Шучу. Шрамов нет и не было. Не то что на лбу, вообще ни на какой части тела. Драться? Да никогда я не дрался. От жестоких порезов и падений Бог миловал. В общем, важнейшая часть моей жизненной подготовки была упущена. А что-то наверстывать 27 лет было поздно. Или еще не поздно. Вообще, я жил по принципу «все люди хорошие, пока не докажут обратное». Если же люди доказывали обратное, я в очередной раз разочаровывался в этом мире, впадал в апатию и терял вкус к жизни. а потом просто переставал с доказавшими обратно общаться. с т а л у окна, я закурил сигарету. Втягивая сладкий дым Альбора, вкупе со свежим о к т я б р ь с к и м влажным воздухом, я еще раз вспомнил разговор с Лехой. Странно, но в тот момент я не задавался вопросом, кто этот человек, зачем он завел со мной разговор и учил, как жить. Его тезисы доказательств не требовали, моя паскудная жизнь была живым примером, как себя вести нельзя. Пора менять принципы. Отныне все люди для меня, сволочи и скоты, пока не докажут обратное.